19. Крещение. До бала оставались всего сутки, и Эйлора решила лично удостовериться, что Яков всему готова. Она затеяла ужин-репетицию, дабы узнать, способен ли я поддерживать беседу и должным образом расправляться на публике с едой. В свидетели моего вероятного провала она пригласила Гарета, Виллу, Рианон, а также Фина и Риз. Всех этих гостей я уже знала, поэтому не так уж сильно нервничала, хотя и Лора, разумеется, постаралась меня запугать, несколько раз грозно повторив, что я должна себя вести в точности как на торжественном ужине. Остальные получили аналогичные инструкции и явились принарядившимися. Даже Риз снизошёл до того, что надел блейзер, который, кстати, очень ему шёл. Афин, как обычно, сражал на повал. После того, как Фин признался, что ревнует меня, я не знала, как себя с ним вести. Перед ужином он заглянул ко мне в комнату, чтобы убедиться, готова ли я. Правда, у меня осталось впечатление, будто он старательно отводил глаза. Когда я вошла в столовую, и Лора рассаживала гостей, она должна была сидеть во главе стола, я в противоположном конце. Рядом со мной сидели Рис и Фин. Где моё место будет завтра, спросила я, пригубив вино. Между мной и ту выкронером. Элора прищурившись наблюдала за тем, как я пью. Бокал нужно держать за ножку. Простите. Кстати, именно за ножку я его и держала. Может у бокала есть ещё какая-то невидимая ножка? Тем не менее, я послушно передвинула пальцы, надеясь, что так, по мнению её величества, будет правильнее. Принцесса никогда не извиняется. Тут же отдёрнула меня Элора. "Простите", пробормотала я и поспешно добавила: "Это нечаянно, больше не повторится". "Не мотай головой", велела Элора. И принцесса ничего никому не обещает. Обещания не всегда можно сдержать, а принцессу никто не должен уличить в лжи. Я вообще-то и не обещала ничего, промямлила я. Принцесса никогда не спорит. Я принцесса всего 2 недели, может, не стоит со мной так строго. Все эти дни обращаюсь ко мне, и Лора начинала фразу словами: "Принцесса должна" или "Принцессе не подобает". И это мне порядком надоело. Ты всю жизнь была принцессой, отрезала Элора. Ты должна знать, как себя вести. Постараюсь, проворчала я под нос. Говори громче и чётче, независимо от того, что именно ты говоришь, повысила голос Элора. И тебе некогда стараться, приём уже завтра. Ты должна быть готова. Я хотела было огрызнуться, но Рис с Фином выразительными взглядами дали понять, что пора прикусить язык. Рианон нервничала и не отрывала глаз от своей тарелки, и только Гарет безмятежно наслаждался едой. Понимаю. Я сделала глубокий вдох и снова пригубила вино. Правильно ли я держала бокал на этот раз трудно сказать, но Элора промолчала. Я получила фото твоего платья, улыбнулась мне Вила. Оно потрясающее. Я даже немного завидую. Королевы бала любая из нас бывает лишь раз, и завтра твой день. Ты будешь ошеломительно. Она поспешила прийти мне на помощь, переключив беседу с моих ошибок на хоть какие-то мои достоинства, и пусть с Фином и Рианон она вела себя как последняя стерва. В этот момент я её просто обожал. "Спасибо", благодарно улыбнулась я. Последняя примерка состоялась утром, и как Вилла и просила, я отправила ей фотографию. А сфотографировал Фин. Мне было неловко, я стеснялась позировать, а он даже не сказал, идёт ли мне платье. По мне так оно было слишком шикарным, и дружеская поддержка очень даже пригодилась бы, но Фин лишь нажал кнопку и на этом всё. Вы видели платье? Вила обратилась к Лори, которая величественно кромсала на тарелке веточку петрушки. Нет, я доверяю вкусу Фридрика, и Фин его одобрил, рассеянно ответила Илора. Когда будут шить платье моей дочери, я не упущу ни единой детали, задумчиво произнесла Вилла. Её слова явно задели Элору, но Вилла ничего не заметила. Я всегда с ума сходила от нарядов, будь моя воля, не вылезала бы из балов. Вилла рассмеялась. Поэтому я так рада, что ты здесь. У тебя будет грандиозный бал. Спасибо, повторила я. У тебя тоже был прекрасный приём. Гард решил заступиться за бал, который он устроил дочери, и платье у тебя было фантастическое. Помню, счастливо улыбнулась Вилла. Волшебная. Фин закашлялся, и Элора Свилл и разом уставились на него. Прошу прощения, подавился. Объяснил Фин, делая глоток вина. Элора недовольно хмыкнула и перевела взгляд на меня. Кстати, всё забываю спросить, Что ты планируешь делать со своим именем? С именем, удивилась я. Да, на церемонии крещения какое-то время Илора смотрела на меня, ожидая ответа, затем строго взглянула на Фина. Я думала, Фин тебе рассказал. Да, но ведь этот вопрос уже решён. Я была окончательно сбита с толку. У нас в роду все берут фамилию Даль, разве нет? Я не о фамилии, говорю, с раздражением пояснила Элора. Я имею в виду твоё имя. Я нахмурилась. Не понимаю, у меня есть имя. Все молчали. "Венди", тихо напомнила я. Это неподобающее для принцессы имя, отрезала Элора. Все меняют своё имя. Вилу тоже раньше звали как-то иначе. Как тебя звали, милая? "Ники", ответила Вилла. Я взяла имя Вилла в честь матери. Гарр улыбнулся, и от меня не ускользнуло, как Элора намекнула приглась. Так что? Какое имя ты возьмёшь? не отставала она. Я не думала об этом. Сердце бешено колотилось. Да не хочу я менять имя, абсолютно не хочу. Когда Афин рассказала о церемонии крещения, я решила, что менять придётся только фамилию. Восторга это не вызывало. Но всё равно предполагала, что я когда-нибудь выйду замуж, так что раньше сменить фамилию или позже не всё равно. Но Вэнди, моё родное имя, моё. Я посмотрела на Фина в надежде на поддержку, но Элора снова заговорила. Если хочешь, могу посоветовать пару имён. Элла в честь моей матери или Сибилла в честь моей сестры. Оба имени хороши. Одну из наших королев что очень долго и успешно правила звали Лависа. Мне всегда было по душе это имя. Не хочу сказать, что они мне не нравятся, начала я, осторожно подбирая слова, хотя, честно говоря, имя кошмарнее Сибиллы сложно придумать. Просто я люблю своё имя, не понимаю, зачем мне его менять. Вэнди глупое и пустое имя. Отчеканила Илора. Оно совершенно не подходит принцессе. Почему? Упёрлась я, решив стоять на своём и плевать, что думает Илора. Дело даже не в том, что Вэнди такое уж прекрасное имя, но его мне дал Мэт, человек, который любил и любит меня. Кроме имени у меня ничего от брата не осталось, и я от этого не откажусь. Это имя Мансклига, процедила Илора. Ничего подобного я не потерплю. Ты выберешь подходящее для принцессы имя, или мне придётся сделать это самой. Понятно. Если я принцесса, то почему не могу решать, что мне подходит, а что нет? Разве не в этом одно из преимуществ принцессы и правительницы королевства право менять правила? И если я хочу, чтобы меня звали Венди, что в этом плохого? Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал ровно и спокойно. Ни одна принцесса за всю историю не оставила себе человеческое имя, и впредь этому не бывать. У моей дочери принцессы не будет имени Манкс. Слово Манкс она выплюнула с особым презрением, и я заметила, как Криз стиснул зубы. Уж я-то знала, каково это иметь мать, которая тебя ненавидит, но меня никогда не заставляли молча глотать оскорбления. Бедный. Я не стану менять имя. Все уткнулись в свои тарелки, а мы с Лорой с разных концов стола сверлили друг друга взглядами. Репетиция торжественного ужина явно удалась на славу. Здесь не место для подобного разговора, ледяным голосом наконец произнесла Элора, но я не отвела глаза. Впрочем, неважно, никакого разговора и не будет. Ты сменишь имя, и новое имя для тебя выберу я. Нет, сорвалась Яна крик. Я принцесса. Вы сами сказали, что я не обязана никого слушать. Никого, кроме меня, спокойно уточнила Элора. При всём уважении, раздался голос Фина. Все изумлённо уставились на него. Но он невозмутимо продолжал: возможно, стоит прислушаться к желанию принцессы. Её желания когда-нибудь будут менять законы королевства, а ведь сейчас речь идёт о пустяке. Илора, не говоря ни слова, следеной улыбкой взирала на Фина. За столом воцарилось гнетущее молчание. Наконец королева произнесла: Однако в данный момент королевством правлю я, и до тех пор, пока это не изменится, последнее слово останется за мной. Она улыбнулась шире, но улыбка вышла угрожающей. При всём уважении, искатель, ты слишком заботишься о её желаниях, забывая о её обязанностях. На мик лице Фина дрогнуло, но он продолжал смотреть Элори в глаза. В твои обязанности входит объяснить принцессе тонкости обряда крещения и подготовить её к завтрашнему дню не так ли Так Похоже задание ты не выполнил и мне интересно чем вы занимались с принцессой хотя бы часть этого времени удалось посвятить занятиям Внезапно сбоку от меня что-то мелькнуло Это Рис опрокинул бокал с вином красные капли брызнули во все стороны Я поняла что Рис сделал это нарочно Он засуетился, принялся бормотать извинения, но своего добился, и Лора больше не сверлила Фина взглядом. После того, как осколки убрали, вилла, прежде откровенно выказывавшая Ризу одно лишь презрение, вдруг принялась увлечённо болтать с ним, а Риз с такой же готовностью отвечал ей. Они непринуждённо трепались, явно с одной лишь целью не дать Илори и Фину продолжать перепалку. Но Элора была бы не Элорой, если бы сдалась так быстро. Её внимание снова переключилось на меня. Она ловко вставляла в щебет виллы полные яды замечания. Бога ради, принцесса, хотя бы вилкой пользоваться ты должна уметь. Это салфетка, а не половая тряпка. Еду по тарелке размазывают лишь младенцы. И всё же болтовня виллы сделала своё дело. Напряжение, витавшее за столом, мало-помалу отступило. Наконец, Лора отодвинула тарелку и заявила, что у неё разыгралась мигрень, но вставать не спешила. Гости мигом, поняв намёк, засобирались. Гаррет извинился и сказал, что им пора домой. Элора рассеянно кивнула. "До завтра", без выражения произнесла она. Неудостоев его и взглядом, Гард постарался не выдать, что его столь демонстративное равнодушие задело, и нежно коснулся её плеча. "Береги себя". Фин, Рис и я тоже поднялись из-за стола, чтобы проводить гостей, но от резкого голоса Элоры я замерла. "Фин, проводи меня в мастерскую. Мне нужно с тобой поговорить". "Слушаюсь", Фин поклонился. Я попыталась поймать его взгляд, но Фин не смотрел на меня. Сцепив руки за спиной, он неподвижно ждал указаний Илоры. Вилла взяла меня под руку и увлекла прочь из столовой. Рис и Рианон шли перед нами, тихо перешёптываясь. Гаррет, ещё раз взглянув на Илору, последовал за нами. "Я буду завтра к 10", с нарочитой беззаботностью прочирикала Вилла, когда мы очутились в холле. Зачем? тупо спросила я. Чтобы помочь тебе? Вилла покосилась на коридор, ведущий к столовой, и понизила голос. Твоя мать явно не спешит тебе помогать. Вилла, не смей дурно отзываться о королеве, одёрнул дочь Гаррет. В общем, жди меня утром. Помогу тебе стать королевой бала. Вилла ласково сжала мою руку. Спасибо, пробормотала я. Мыслями я была в столовой, где остались Илора с Фином. Что она для него приготовила? Гаррет жалобно улыбнулся мне, и дверь за гостями захлопнулась. Мы с Ризом были в холле одни. "Как ты?" спросил он. "Нормально", солгала я. Меня трясло, и я, как никогда прежде была уверена, не желаю быть принцессой. Надо немедленно объявить об этом и Лори, и будь что будет. Риз схватил меня за руку и тихо, но твёрдо проговорил: "Не ходи, сделаешь только хуже". Он обнял меня за плечи и повлёк в сторону лестницы, но на площадке между этажами я высвободилась и перегнулась через перила, надеясь уловить голоса из мастерской. Рис опустился на ступеньку, но ну и трапе завыдалась. Он невесело хихикнул. Расправив юбку, я села рядом. Прости. Не извиняйся, ты ни в чём не виновата, даже наоборот. Благодаря тебе жизнь в этом доме стала гораздо интереснее. Только теперь до меня дошло, что Илора намеренно устроила весь этот спектакль с Фином. Она ведь могла использовать телепатию, но по какой-то причине хотела, чтобы я услышала. Ну да, Фин позволил себе не согласиться с её величеством, но он был предельно почтителен и, между прочим, абсолютно прав. Как думаешь, что она ему сейчас говорит? Разве угадаешь? На меня она ни разу в жизни не кричала. Шутишь? Я недоверчиво посмотрела на него. Рис такой балбес, остроже женщины, чем Илора и представить нельзя. Правда, правда. Рис рассмеялся при виде моей изумлённой физиономии. Она, конечно, бывает ужас какой строгой, особенно когда дело касается приличий, но я ведь очень редко её вижу. Меня вырастили няньки, илора всегда давала понять, что она мне не мать и быть её не желает. Она когда-нибудь желала быть матерью хоть кому-то. Честно, Рис помолчал. Нет, не думаю, но ей необходимо было продолжить род. Это её долг. И для неё я тоже лишь долг, горько пробормотал я. Хоть бы раз кто-нибудь искренне захотел, чтобы я была рядом. Брось, Венди, Рис притянул меня к себе. На свете полно людей, которые рады тебе. Не вини себя в том, что Элора такая. Это не просто прошептала я, она всё-таки моя мать. И Лора сильная женщина, которую нам с тобой никогда не понять. Она королева, и это для неё главное. Поэтому она такая хладнокровная, отстранённая и жестокая. Каково тебе было жить с ней? Ну, он пожал плечами, примерно так же, как в пансионе при строгой директрисе. Она постоянно маячила где-то на заднем плане, но я знал, что последнее слово всегда за ней. Со мной она почти не общалась, но он замолчал. Что? Она не так хорошо умеет хранить тайны, как думает. Дом огромный, а я с детства умею отлично прятаться. Ты знаешь, что у неё был роман с отцом Финна? Знаю, кивнул я. Я и не сомневался, что он тебе расскажет. И Лора его любила. Она очень странная, когда влюбляется. Даже лицо меняется, смягчается как-то и светится, что ли. Видеть её в таком состоянии куда тяжелее, осознаёшь, что она всё-таки способна быть доброй и щедрой. Мне же доставались лишь равнодушные взгляды да замечания. Знаешь, у меня часто такое ощущение, будто меня обворовали. Мне жаль. Я нежно прикоснулась к его руке. Рис невесело улыбнулся. Короче, он расстался с Элорой ради своей жены, что было определённо к лучшему. Хотя, думаю, она с радостью бросила бы всё и пошла за ним хоть на край света. И что? Ходят слухи, что она ненавидела Фина, потому что до сих пор безнадёжно влюблена в его отца. Имя меня правильно. Я уверен, между Фином и Лорой никогда ничего не было, но что? Отец Фина никогда не смотрел на неё так, как Фин смотрит на тебя. Я отчаянно пыталась понять, что означают его слова, и это ещё одно очко не в твою пользу. Она никогда не хотела быть матерью, а теперь ты получила то, чего у неё никогда не было. "Да говорит ты прямо", сорвалась я. "Венди," Рис посмотрел на меня с грустной улыбкой. Я понимаю, что совсем не умею сдерживать чувства, но ведь и ты меня не лучше. Что за ерунда, пробормотала я и отвернулась. Ладно, расхохотался Рис, как скажешь. И тут же, чтобы разрядить обстановку, принялся рассказывать какую-то забавную глупую историю, но я его не слушала. Я напряжённо думала, наверняка у Риза просто воображение разыгралось, и даже если он прав, Илора не посмеет наказать Фина за чувство, не посмеет.